Людмила Макарова Лисонька Апрельская ночь дышала юной весной и подбиралась всё ближе. Над городом взошло сверкающее серебряное блюдо. Люди спешили по своим делам, и никто не замечал, как беспощадно режет луна туманную вуаль облаков, как окрашиваются лохмотья багровыми бликами, и какое дивное пение доносит до самой земли кинжально-острые серебряные лучи. В такие ночи Герман чувствовал себя щенком, который, забыв о вечном голоде и багровом пламени охоты, готов носиться по сумеречному городскому парку, упиваясь осознанием древней силы и где-то за спиной стая, твои братья и сестры, и над ними темные маги, великие, мудрые и целая вечность до рассвета. Если б не проклятый договор. Герман с некоторым усилием отвел глаза от луны, нащупал в кармане лицензию и возбужденно погладил пальцами сложенный в четверо лист. А может, с договором и лучше. После воздержания кровь слаще, мясо сочнее, В обход запретов можно словить нереальный даже для оборотня адреналин, гоняясь за нелицензированными жертвами, путая следы и уходя от чужих дозорных. Но такими вещами Герман давно не баловался. С годами он заматерел, женился, научился радоваться мясу с рынка и находить особый кайф в древней охоте, занимаясь ею строго по лицензии. Эта лунная ночь подарила ему мальчишку-студента. Некоторое время Герман шёл за ним по пятам и играл в охоту, на краткий миг проявляясь на реальном слое то справа, то слева от парня смертоносной лохматой тенью. В конце концов, когда Герман начал дико выть из сумрака у него над самым ухом, мальчишка испугался не на шутку, выдернул из ушей наушники, заозирался и, не дойдя до дома, бросился из дворов назад, на хорошо освещенную улицу, зачем-то выхватив из кармана мобильник. Со скаленных клыков оборотня закапала слюна. Парень добежал до арки. Герман присел на задние лапы, готовясь к прыжку, и клацнул зубами от неожиданности. Девка в обтягивающих джинсах и кожаной куртке перегородила ему дорогу, глядя прямо в глаза. Одурманенный голодом разум зверя выдавал оценочные суждения по частям. Герман словно не думал, а лаял мыслями. «Иная, тёмная, не в дозоре, тоже оборотень» приезжая, дура». «С дороги!» — прорычал он. Девчонка погрозила волку пальчиком и обернулась лисицей. Мальчишка выбежала с подворотни, Герман взывал с досады. Лисичка, на шее у которой тускло поблескивал амулет, нахально щурила уголки глаз и помахивала хвостом. «Я тебя сожру сейчас, стерва!» — задыхаясь от ярости, прохрипел Герман. «Нет», — тявкнула лисица, — «я тебя» и что-то случилось. Сумрак гулко охнул, громадный лохматый волчара от неожиданности припал к земле, а когда выпрямился, то увидел перед собой нечто совершенно невообразимое. Словно генно-модифицированную лисичку накачали анаболиками. Что-то мускулистое, огненно-рыжее, громадное стояло перед ним, сыпля искрами и скребя выцветшую в сумраке землю железными изогнутыми когтями. Монстр раскрыл пасть. Герман жалобно взвизгнул и попятился. Диковинный зверь прыгнул, перекусил ему хребет и оторвал голову одним ударом когтистой лапы. «Кто же его так порвал?» Почти сочувственно подумал Тим, с усилием отвел глаза от обезглавленного волка и поднял голову. Оборотень в зверином обличье стоял напротив, по левую руку от темного иного. В отличие от обезглавленного товарища, он был живеханик и демонстративно скалил клыки. «Темный маг, возглавлявший патруль, угрожал, обличал и ссылался на договор, беспощадно вырывая из контекста пункты дополнительных соглашений. По области это третий случай нападения на оборотней за месяц. Дневной дозор заявляет решительный протест!» Как раз говорил он. Уверенный мужик. Наглый. С полномочиями по всему видно. Ведьма, старая знакомая, стоявшая справа, подобострастно кивала в конце каждого предложения. Оборотень-волк вознамерился испустить приличествующий случаю грозный рык, но натолкнулся на пристальный взгляд Тима, облизнулся и захлопнул пасть. «Мы считаем, что имеет место нарушение великого договора стороной света, о чем уже уведомили руководство регионального дневного дозора». Тим поморщился и попытался хоть как-то сосредоточиться на расследовании, которому старательно препятствовали, пока словесно. Герман — зверь матерый, опытный. В доверенных у вожака местной диаспоры хаживал. В дневном дозоре не состоял, но к его операциям привлекался несколько раз. Светлым тогда мало не показалось. «Копия направлена в московский офис. Если вы и дальше намерены так подло и вероломно нападать на законопослушных темных иных...» Тим вопросительно оглянулся на оперативника, который сегодня возглавлял патруль ночного дозора. Звали его Емельян. Уровень силы у него был четвертый а опыт работы в местном дозоре, несомненно, тянул на высший. Жаль, сотрудников конторы не оценивали по этому критерию. «Давайте повременим с протестами», — холодно предложил он. «Осмотр места происшествия Великий Договор вроде бы никому не запрещает. Ну так не мешайте мне работать». Емельяна уважали все без исключения сотрудники местного ночного дозора, а офисные девчонки непрестанно судачили о его почти «былинных» подвигах и таком же былинном возрасте. Тёмные заметно напряглись. Ведьма поправила оберег на шее, волк вздыбил шерсть, а маг, возглавлявший группу, словно невзначай сунул руку в карман куртки. «Тимофей, иди осмотрись там для начала!» — спокойно продолжал Емельян и придержал светлого стажёра, который приплясывал от возбуждения. «Мы тебя тут подождём. Дослушаем оригинальное тёмное прочтение нашего основополагающего документа. Тим кивнул Емельяну, подмигнул нетерпеливому стажёру, шагнул на первый слой сумрака и сменил обличье. Помнится, шесть лет назад после инициации он магу-наставнику не поверил. «Кто-кто?» — переспросил тогда Тим. «Пума? Да быть не может! А чего ж не крокодил?» Ему терпеливо объясняли. «То есть я теперь кто, Пума-маг или, может, Магапум?» Приступ его истерического веселья терпеливо переждали и вежливо напомнили, что он — Тимофей Ладыгин, светлый иной, а не оборотень, и всегда может отказаться от обучения. «Ну уж нет!» — зло сказал тогда Тим. Сумрак над трупом оборотня все еще искрился мелкими пузырьками и удовлетворенно шипел, лакая кровь иного. Кровью пахло. Еще пахло смертью, лесой, мышами, кошками, крысами, чужими дозорными, собаками, страхом жертвы, счастливо избежавшей своей участи, и шуршали в воздухе призрачные птичьи крылья. Не то совы, не то вороны кружили над трупом. От этой ядреной смеси реальных запахов и бесплотных образов, громоздившихся вокруг и наползавших друг на друга, Тим совсем растерялся. Ни с чем подобным он за пять лет службы в дозоре не сталкивался, ни в зверином облике, ни в человеческом. Тим зажмурился, потряс головой и заставил себя сосредоточиться на осмотре. Он аккуратно обошел вокруг, осмотрел следы и поставил лапу, внушительную лапу сумеречной пумы, на след неведомого хищника, процарапавшего когтями землю. Получалось, что зверюга была раза в три крупнее его самого и почти в четыре раза превосходила размерами погибшего волка. Тим покачал головой, оделся и вышел к своим. — Что скажешь, дозорный? — спросил Емельян и сотворил защитное заклинание, которое оперативники в шутку окрестили «офлайн». Словечко приклеилось, и, как на самом деле называется древняя защита от прослушивания со стороны темных сил, уже никто из молодежи не помнил. Тим на мгновение оглох. Рефлектор наткнул себя пальцем в ухо и стыдливо отдернул руку. «На первом слое фантомов сумеречных полно. Нифига я не понял. Шуть за зверюга. Но есть одна зацепка. Я проверю, а?» «Конкретнее», — предложил Емельян. «Но эксперимента времени нет». «Вишь, как темным не терпится это на нас повесить?» «Вижу. Лиса там крутилась среди прочих, темная. Мне кажется, что надо с нее начать». «Почему?» Тим нахмурился. Как объяснить слепому, чем красное отличается от зеленого? Он столько раз пытался рассказать ребятам, что для мага-перевертыша мир сумрака не просто выцветает, а повисает на кончиках вибриз и раздвигается в бесконечность. Знаешь, Емельян, лиса настоящая, буркнул он. Остальные. нет. Настоящие оборотни? Переспросил стажер, и глаза его заблестели в ожидании невиданного чуда, о котором слыхом не слыхивали не только светлые наставники, но и сами корифеи мира иных. Угу. Иди дерни за хвост того, что рядом с темным магом стоит. Узнаешь, какой он не настоящий? проворчал Емельян и помолчал несколько драгоценных секунд. Добро, Тим! «Мы, как здесь, разрулим, за тобой двинем». это твоя лисичка-сестричка». «Ох, непростая тварь рыжая». «Отзвонись и на не лезь», — крикнул он парню вслед. На рассвете Емельян подобрал Тима на проселочной дороге в десяти километрах от города. Вид у мага-перевертыша был усталый и сконфуженный. «Ну что, не нашел?» «Тварь», — с чувством сказал Тим, плюхнувшись на заднее сиденье. «Обдурила меня». «Не переживай, Тимофей, найдём мы твою плутовку», — отозвался Емельян. «С лисами всегда непросто. К тому же следы в сумраке — это дело крайне ненадёжное. Кофе будешь?» «Буду». Емельян, сидевший за рулём лендкрузера, крузера обернулся и протянул термос. Тим кивнул на подозрительно молчаливого стажёра, сидевшего на переднем сиденье. «А что у вас?» «Сужаем район поиска, да, Дима?» — ухмыльнулся Емельян. Стажёр встрепенулся. «Да, всё сходится». «Краснокомаринский район», — доложил он, очнувшись. «Вот, поглядите! И линии вероятности тоже!» Он показал старшему оперативнику планшет и деловито зашуршал карты из архива ночного дозора, разложенные на коленях. «Годится!» — одобрил Емельян. «Ну что, ребята, поехали!» Хоровод чинно покружился, прошел неторопливой змейкой через центр сцены, тронул линялый занавес и разомкнул кольцо. Бабушки в сарафанах блеснули жемчугами и золотыми нитями вышивки. Встали в ряд и грянули. — Ах ты моя лисонька, да лисонька лиса! Ох, бежала лисонька, да в темные леса! Рыжий хвост пушила-распушила, замела все следы-следочки аж до самого села. Ой — Ой! Баян надрывался, хор пел. В соседнем ряду две немолодые женщины утирали слезы умиления. Лена. Дождалась конца песни под немногочисленные, но горячие аплодисменты местной публики. Наклонилась к тётушке и тихонько зашептала ей на ухо. «Стоило появиться бурановским бабушкам, и вот тебе. В каждом обветшалом доме культуры теперь поют и о продюсере мечтают. Слушай, тётя Галя, ну как так можно?» Тётушка укоризненно заулыбалась и покачала головой. «Нашему краснокомаринскому хору пенсионеров лет больше, чем тебе». Тихонько сказала она: Ты, Ленуся, не меряй всех под одну гребенку. В советские времена-то целый оркестр играл. Клуб был, в 90-х все разграбили, конечно. Хоровой кружок кое-как отстояли. Активистки наши несколько лет письма писали во всей инстанции. Аплодисменты стихли. И баян затянул что-то такое заунывное, что шотландские волынчики удавились бы от зависти. Тетушка еще понизила голос: Вон, слева. — Клава. Малкина стоит, видишь? — Самая крайняя? — Да, у которой сарафан бисером вышит. Ты смотри, к ней в гости не ходи и ничего у неё из рук не бери. — Почему это? — трагическим шёпотом спросила Лена. — Глаз у неё дурной. — Тётя Галя! — Тссс, тише! — Я за что купила, за то продаю! — сердито шикнула тётка. — Люди зря говорить не будут. Лена хотела рассмеяться, оглянулась по сторонам. Горстка людей в плохо отапливаемом здании бывшего ДК «Красный мебельщик». Пенсионерки в расшитых сарафанах на обшарпанной сцене. И песни. Такие песни, что летишь вместе с ними над всей этой землей, над поселком, над красно-камаринской мебельной фабрикой, в очередной раз сменившей хозяина. Над теми километрами, что проехала сегодня в этот райцентр в Тряском автобусе, мимо оживающих после зимы полей, и сердце проваливается куда-то к чёртовой матери вместе с этими затуманенными сонными полями и лесами, тонущими в вечернем сумраке. Девушка перевела взгляд на сцену. Клавдия Малкина, статная, темноглазая, почти молодая по сравнению с остальными участницами, взмахнула зажатым в руке платочком, скользнув по заезжей гости взглядом. «Что тут ещё делать, если песен не петь?» — вдруг подумала Лена зябко передёрнув плечами. «Только пить. Надо сюда переехать. Днём выпила, вечером спела. Как раз для меня. А региональной журналистикой я уже сыта по горло. Идут они лесом эти удои, надои, свиноматки, пропавшие кошечки, разрывы труб, областные совещания и прочие прелести региональной жизни. Пить и петь. Вот наш девиз. Ну и ее эту редакцию вместе с Глафредом и его Грымзой. «Мистер и миссис Дрянная газетенка тоже мне. Дорогие коллеги, до свидания. Это мой последний репортаж. Если бы я так не хотела встретиться с тетей Галей, вам бы его не видать». Концерт закончился. Лена вздохнула, натянула дежурную улыбку и прошла к сцене. «Здравствуйте, я корреспондент газеты «Пульс региона» Елена Белова. Я вам звонила». Интервью затянулось. Возбужденные после концерта, тронутые вниманием со стороны областных СМИ бабульки, с удовольствием отвечали на вопросы, угощали, подливали чай и на рассказывали о репертуаре, достижениях и проблемах, вгоняя руководительницу коллектива в прединфарктное состояние. Бедная тетка едва успевала сглаживать острые углы. Мы бы девонька, областной конкурс выиграли, кабы бы нас Горчаковские не засудили. И куда это за министра смотрела? «Заместителю министра культуры Мерзляковой Изольде Матвеевне мы все очень благодарны за диплом и поздравительный адрес». Цинковым голосом подхватила руководительница хорового кружка и хваталась за сердце. «Знаешь, Леночка, а мы ведь украинскую народную песню выучили в поддержку украинцам. Вон у них что творится, телевизор включать страшно». «В поддержку жителей юго-востока Украины». С нажимом поправляла политически подкованная руководительница и украдкой прикладывала ладонь ко лбу. «Нам бы вот только сцену подлатать, а то провалимся скоро к Василию в подсобку». «Нам вместо двух бесплатных часов в неделю три выделили. Чего возмущаетесь?» — осаживала руководительница и нервно поглядывала на часы. «Губернатор лично вопрос на контроль взял. Мы все ему очень благодарны». Лена улыбалась. «Диктофон работал. За окнами давно стемнело». Из клуба она выходила с песней «Ох, дорога ты, дороженька в ночи» и пакетом ватрушек. У здания администрации корреспондент Белова распрощалась с пивуньями и, похрустывая тонким литком на лужах, зашагала к тётушкиному дому, с удовольствием вдыхая весенний воздух полной грудью. «Елена, подожди!» Девушка вздрогнула и обернулась. Клава Малкина догнала её на тёмной пустой улице. «По пути нам. Я недалеко от Галиного дома живу. Вместе пойдём. Тут у нас народ всякий ходит». «Хорошо, Клавдия... Э, Клавдия... Степановна я. Да это ладно. Ты вот что, боишься меня?» «Нет», — сказала Лена, шагая рядом. «А надо?» Она и правда не боялась. После журфака, КВН-ов, первых репортажей, рок-концертов, друзей до гроба и споров до крепоты она вернулась домой, устроилась на работу и словно с размаха влетела в гигантский липкий холодец, увязнув в нем по самые уши. Лучше порча, колдуны и бабки с нехорошим глазом, чем тупое прозябание в редакции «Пульса региона». «Не надо, не бойся, послушай меня». С короговоркой заговорила Клавдия, схватила девушку под руку и поволокла вперед по улице. «Слушай, хорошенько, тебе про меня наговорили всякого, а я дурного никому не пожелаю. Сама настрадалась, а ты? Ты такая же, как она». «Не человек ты, понятно?» Глаза у Клавдии блестели от слез. Она жарко задышала и зашептала вдруг в самое ухо. «Я всегда вижу, когда Верка колобродит. Некогда рассказывать-то. Ох, нет времени, быстрые они. Держи, вот». Она что-то сунула в руку девушки. «Сохрани, своим отдай. А Верке чужим не давай, запомнила?» «К «Каким своим?» «Тем, что за Веркой придут. Кто за ней придет, тот твой. А кто с ней будет, от того беги» разные вы, понятно? — Погодите, Клавдия Степановна, я ничего не поняла. — Пора мне. Женщина силой оттолкнула девушку, опрометью бросилась в узкую боковую улочку и растаяла в тени домов. И долгожданный страх пришёл. Сердце выдало дробь. Лена судорожно вздохнула, сжала в руке маленький свёрток и, не чуя под собой ног, помчалась к дому.